Глава 24. Пацы. Верховного координатора поселили в престижном районе Москвы, в Капотне. На станции распределения жилья подсуетились и растарались, выделили флагману двухэтажный совняк с садиком. А кай его везли на персональном мотокаре. Середа и так и едок представлял себе будущее жилище. О полупрозрачные стены Передняя стена и всё как стекло, крыша плоская. Он не угадал. Гумно взад его личный водитель подвёз корренатора к своему иному зданию, эмбриодому. Дом был приподнят над землёй и пяти ножками-подпорками и походил на сросток раковин. Так причудливо тасовались перламутровые полусферы, горкой пузырясь над стриженной травой. Среда прошёл под здание Потрогал центральную пору, провёл ладонью по травке. Совсем не вянет в тени. Надо же. Нынче вся Москва застраивалась эмбриодомами. Из кадры рейсовых звездолётов летали к Луне и обратно, забирая всю продукцию лунных заводов, производящих эмбриосистемы. Сотни и тысячи тонн механозародышей развозили по пустошам, в которых смутно угадывались бывшие улицы и площади. Эмбриофоры укоренялись, росли, развёртываясь в жилища, стандартные литопластовые дома. Ни до архитектурных излишеств сейчас. Слишком много бездомных. По лестнице Виктор поднялся в дом и огляделся. Ему понравилось. Светленько, тёпленько, янтарные скосы стен, арки параболами, кремовые вогнутости потолка, выпуклые овалы окон. Обстановки в комнатах не было никакой. Одни пульты кое-где в стены встроены и всё. Ну и слиме мебель. Догадался Середа и решил поставить её под, пока Гум не видит. Он присел, словно собираясь усаживаться в кресло, и пол вспучился, поднялся горбом, вмялся посередине, принимая тело на удобную, упругую спинку. Недурно, подумал Виктор. Варюхе это должно понравиться. Она не любит, когда много мебели. Ее идеал — пустая комната с татами на полу и раздвижными сёдзи. В холл поднялся Гум навзад и поинтересовался. «Ну, как?» «Порядок», — Гум расцвел. «А продукты?» — осведомился Середа. «А зачем?» — не понял Гум. «Или вы... А-а-а! Окно доставки в столовой вам первому провели?» А там Семигуманов указал на лестницу, винтом наполоборота раскручивавшуюся вверх. "Тобе нет, спальня и так далее. Ладно, сойдёт", оценил координатор. "Тогда поехали. Линкор уже близко, надо встретить. Наверное, Варя уже там". Они вернулись в Атамакар, зарастили мембраны дверок, встали на гравий подушки и двинулись к Борисовским прудам. Чередоехал и думал. В последние месяцы события даже не чередошли, а били в него длинной очередью, с сумасшедшим темпом меняясь жизнь. За один день могло столько случиться и случалось, что время разбухало, день равняясь с неделей, а месяц с годом. Закрутило его это наполеончина. Мне самому и интересно глянуть на Линкор, признался Гумна взад. Здоровый, говорят. Правду говорят. Россиина заметил координатор, глядя за окна. Знакомые места. Здесь он проходил в первый день после высадки и речи на взлётно-посадочном поле. Смотри-ка, почти всё уцелело. Городня, Царицынские пруды, радиальная Чертаново. Стов! Гум затормозил. Это что ещё за новости? Резко произнёс Серида. У распределителя толкалась толпа, а под наклонными плоскостями стен и устрельчитой арки входа орали и махали кулаками бритые головы парниги в коротких голубых штанах и бело-голубых куртках с грубо намолёванными пацификами. Мирётворцы просидел гум. Опять митингуют. Но пацифисты быстро перешли от громких слов к неменее громкому делу. Судосочная девица, потрясая кулачком и разевая рот в потоках ругани, развернула в сторону двери пульсатор и включила его. Пульсатор, дробящий горные породы и руду, направленными микровзрывами, проломил входные двери на счет три. Толпа взревела, а девица торжествующе завизжала и сделала широкий жест, дескать, милости просим. «На те, люди, пользуйтесь! Вызывай СОП!» Рявкнул Середа и выскочил наружу. Примечание: СОП Служба охраны правопорядка. "Да куда ты, мой вик!" взвыл Семигуманоид. "И их же много!" "Ни хрена!" Координатор растолкал, громил с пацификами на спинах. Один с рыжей щетиной закопырился и получил хук справа и широким шагом пошёл к дверям. Толпа уже кочнулась в готовности ворваться и хапать. Но Середа выстрелил из бластера под ноги впереди стоящих и крикнул: "Стоять!" Девица заверещала: "Вот они, вот они! Конта-диктатор, сами жрут, а другие голодают! И кто это тут такой голодный?" перекинул Середа в толпу, поигрывая бластером. "А что, не правда?" тонким голосом отозвалась пышная дама в первом ряду. "Я третий день не доедаю!" "А тебе полезно," отрезал координатор. Посидишь на диете, глядишь, в стране и станешь. Голодают они, работяги дети. Когда не будете голодать, как жрать-то они первые, а рабочие места занять вас не дозовёшься. Проглоты, то не яцы поршивые. Бей! завопила девица. Она подскочила к флагману, уплёнула на мундир и выкинула скрюченные пальцы, целясь средьё в глаза. Ах ты, стерва! выдохнул Виктор и смазал пацифистски по физиономии. Девица упала и забилась в рыданиях. Парни кинулись на подмогу, но ствол бластера пресек их благородные поползновения. «Руки на затылок живо и лицом к стене!» С неба свалилась пума. Из люков повыскакивал патруль порядка. И толпа быстренько рассеялась, как будто ее и не было. Бледный парнишка-патрульный, не умело держа пистолет-парализатор, подбежал к середе. «Младший инспектор Гаев!» выкрикнул он. «Какие будут приказания?» «Этих!» Середа небрежно кивнул на задержанных пацифистов. «В изолятор. Назначить принудительное ментоскопирование и допросить. Сколько их в группе, кто главный, адреса, явки, пароли, планы. Все!» Откуда ни возьмись, появилась Дана Ситтель. «Витя!» — воскликнула она. «Где ты не появишься, там мне эксклюзив!» Девицу-пацифистку взяли под белые рученьки... И повели к патрульному псевдограву. Придёт наш час, лекушествола она. Свобода или смерть! Мы победим! Отставить, гаркнул Сера. Вернитесь. Патрульные послушно подвели упиравшуюся пацифистку к флагману. Вот что, сучонка, проговорил Виктор, усмехаясь. Решил я изменить тебе меру наказания. В распределителе рвалась. Рвалась. Дверь вышибла. Вышла. Следовательно, кто ты? Борец, гордо вскинула голову девица. Нет, покачал головой координатор. Мародёр. А с мародёрами у нас разговор короткий. К стенке её. Он подбегнул к патрульным, и те скорчили зверские рожи. Двое прислонили девицу к наклонной стене, а четверо вскинули бласты. Тебя как звать? спросил Серида пацифистку, с лица которой стремительно сходил румянец. "Дженифер", пролепетала она и поправилась. "Дженифер Гомес". За мародерство и подстрекательство, зычным голосом начал координатор, по законам военного времени приговорить Дженифер Гомес к расстрелу. "Готовьсь!" Патрульные дружно вскинули бластеры. Дженифер выпученными глазами глядела на них, открывая и закрывая рот. Целься! Рявнул Середа и медленно поднял руку, готовясь дать последнюю отмашку. Нет! Завело Дженнифер. Она сползла по стенке и брякнулась на колене. Нет, не надо. Мама, мамочка! Дана хладнокровно орудовала близ контрактором, снабжая свой эксклюзив картинкой. Огонь! Четыре слабых заряда плазмы провыли над головой Дженнифер, выгребая ямки в стене. «А-а-а-а!» — выл и Дженнифер. «Кто у вас главный?» — закричал Середа. «Отвечай, ну!» «До-доцент!» — выдавил Дженнифер, колотясь всем телом. «Он в экономическом совете мира был зам председателя. Я не знаю, где он. Я солдат, а доцент даже сержантом не показывается. Его только капитаны с лейтенантами видят». Дженнифер бурно зарыдала. "Увести", бронил координатор и процедил брезгливо. "Чёртова пацая. Гум, едем". "А ты куда сейчас?" подхватила Дана. "На космодром, Ленкор встречать". "Ой, возьми меня с собой". Серида досмотрел, как патрульные упаковывают пацая, как заращивают люки, и только тогда снизошёл до ответа. "Садись". "Ой, спасибо". Это Макар выбрался на Калужский проспект, но теперь среди да выискивал уже не знакомые приметы, а особые. И находил их. Меньше стало народа на улицах, и совсем не видно праздно шатающихся. Да и зданий поубавилось. Уставали кафе, исчезли парочки с центрального сквера. Все вертолёты, флайеры, птеракары и глайдеры будто смыло с небес. Лишь изредка над городом пролетали машины скорой помощи. Поугрюмила Москва, посуровела, стала ниже ростом, растеряла почти все свои высотки. А потом седо увидел людей. Они стояли в длинной очереди к распределителю. Очередь волновалась, а сервисный оператор что-то в толковал ожидающим. Наверное, что-то типа: "По килограмм колбасы в одни руки, второй раз не занимать". Грустные картинки нужды. Словно уловив ее мысли, Дана с пренебрежением произнесла. Да разве это лишение? Я вот читала, в Великую Отечественную клейстер ели, картофельную шелуху варили, суп из лебеды, а для навара римни и кожаные. Это же так невкусно! Да уж, буркнул Середа. На космодроме было людно, собралась многотысячная толпа. Собственно, встречающих было мало. Они терялись в массе любопытных бездельников. Всё поле было очищено, все корабли возле земного сообщения отогнали на резервные площадки, и огромная мощёная равнина лежала голая и открытая, только тени облачков пробегали по ней. Атамакар, верховного координатора, выехал на ВПП, через пит-зону и остановился, сел на брюхо. "Тётя в тёте успели", сказал Середа, покидая салон. Достоим бы этих пацы. Летит! донеслось издалека. Лети, взлетит! завопила Дана, тщетно рукой в небо. А там, в тёплой лазури, обозначилось тёмное пятнышко и стало расти, расплываясь в вал, разгоняя тучки. Вал рос и рос, увеличивался и увеличивался. Дана смолкла, потрясённая зрелищем надвигающегося колосса. Линкор планетарного подавления накрыл с собой всё поле, бросив густую тень и замер без движения, украсившись цепочками и окружностями огней. Неожиданно запищал коммуникатор. Середа вытащил плашку и сказал: "Слушаю". "Мой координатор". Послышался взволнованный голос. "Это инспектор Гаев говорит. Тут задержан Гомос. В общем, она утверждает, что на космодроме намечается тиракт. Я не понял сначала, потом посмотрел в информацию. Словом, пацифисты хотят напасть на Ленкор. Вот ведь сволота какая! С чувством выразился Середа. Так, Гаев, срочно вызовим Девария и передай ему то, что мне сказал. Но сначала найди своё руководство, прикажи, чтобы немедленно высылали патрульных на космодром. Приоритет 1. Ты всё понял? Так точно. Исполняй. Координатор запрыгнул на капот этого макара, скарабкался на крышу и внимательно оглядел поле. И сразу увидел подозрительное шевеление у пагозов. Из заприземистых складов вырывались вездеходы на гравиприводе. В их открытых кузовах стояли и сидели люди и ворочили какими-то тупорылыми штуками вида весьма опасного. "Вызываю Максимос", заорал Виктор в коммуникатор. Вызываю Максимус. Ответьте. Приём. Кто вызывает? Ожил приборчик. Я координатор Сирида. Кричок. Заорали на том конце канала связи. Здорово, это я, Анастас. Привет. Слушай сюда. У Макса под днищем десятка полтора вездеходов. Это встречающие? Это нападающие, пацы. Да что они нам могут сделать? Вам может и ничего. А тут, знаешь, сколько людей собралось? Ага, задумался Григорян. Только ведь у нас этих биопарализаторов не водится. В этот момент пацы открыли огонь. Я те ли шесть ослепительных ярко-фиолетовых лучей геологических лазеров ударили по днищу Ленкора. Потом заработала парочка стационарных пульсаторов. Сегментированная поверхность Максимуса украсилась россыпью красных брызг и метёлочками синих искр. А насас Прорал Середа. Бей на поражение. Это приказ. Есть. Да я и сам. Растворились несколько донных люков, и оранжевые струйки плазмы с злобными буравчиками прошли вездеходы. Стрельба заглохла, и лишь с крайнего вездехода в зенит поднялся бледный столб ионизации. В следующий миг, сверхсолнечная вспышка высветила всё днище, сработал аннигилятор. Глаза жгло даже сквозь сомкнутые веки. Когда Середа проморгался, он увидел раскалённую до красна вмятину в днище корабля. Струйки биокерамики, стекающей на поле, и догорающие остатки вездехода. Над головами обалдевшей толпы пронеслись патрульные глайдеры и сели, окружая горящие вездеходы. Побежали, пригибаясь спецназовцы. Зачерикли голубые лучики парализаторов. В ответ ударили бласты. Живучие. Процедил Середа. Голубое сирени участилось и заштриховало ответный огонь. Сопротивление подавлено, наложил в эфире задыхающийся голос. Благодарю за службу, пробурчал координатор. На поле примчались аварийные киберы и мигом убрали горящие обломки. Роботы медслужбы унесли тела. "Давай клинкору", скомандовал Гуму Середа. Атамакар приблизился к синему столбу гравилифта. И средио снова вышел. Огравели в то заскользили смутные тени, вырываясь наружу друзьями и знакомыми. Кесиди, никак ты ворожу наел. Командир, ну ты вообще. Кого я вижу? Та пе собственной персоной. Талян, Витюха. Сразу набежали встречающие, а потом из толпы выбежала Варя. Все притихли. Девушка смущённо улыбнулась. Подошла к Середе и чмокнула его в щёку. А в голубых, сморщил нос оччастливленный координатор. Я ещё подумаю, важно заявила Кутейщикова. Середа убрал перепонку на входе в салон и усадил Варю на заднее сиденье. Даны нигде не было видно. Сел рядом и сказал: "Строгой". Гумно взад ухмыльнулся и взял с места. "Господи", прошептала Варя. "Неужели я снова с тобой?" Две слезинки сбежали у неё по щекам, но девушка зажмурилась и приказала себе не плакать. У эмбриа дома машина остановилась и высадила пассажиров. Охрана из боевых роботов и живых космопехов деликатно отошла в сторонку. У лесенки, ведущей в дом, остался один ур. Вот здесь ты будешь жить, показал ей на свою резиденцию Сиреда. Прошу, Варя взбежала по ступенькам и остановилась в восхищении. "Как здорово!" воскликнула она. "А мебели совсем нет? Не расставили ещё?" "Ты сядь", предложил ей, улыбаясь, координатор. "Куда?" "На диван". И Виктор стал падать спиной, ощущая холодок опасения: "Вдруг не сработает?" Сработало. Пол поднялся, формируя мягкий диван. Выгнулась спинка, растопырились подлокотники. «Сказка!» — восхитилась Варя. «Я о таком только читала! До войны!» Она отбежала к другой стене, изящно присела, и ей навстречу устремилось пухлое кресло. «Ой, как здорово!» — воскликнула девушка и бросилась по лестнице наверх. Вскоре Ахи и Охи донеслись до первого этажа. Середа внимал девичьим восторгом, и его улыбка понемножку таяла. Не этого он ожидал. И не на это надеялся. Он вёз Варю не к дому, а к себе и рассчитывал на повышенное внимание к своей персоне, а не к чудесам эмбриотехники, куда только радость девалась. Как в окаменевших деревьях органика замещается кремнием, так и его подъём заместился тоской. А тут и раздражение пожаловало. Набегавшись, утешив его, вернулась и упала на диван. Здорово. Выдохнула она и лукаво глянула на Середу. "Ну и как-то без меня поживал, не изменял?" Середа очень хотел сказать: "Конечно, нет", но то ли раздражение мешало лгать, то ли честность вдруг проснулась. А только он взял да и ляпнул: "Была у меня девушка". Варя застыла. Её лицо затвердело, только губы дрогнули в скорбной усмешке. "Но почему?" выговорила она. «Ты же ничего не знаешь», — вырвалась у Середы. «А ты объясни мне, глупый», — сказала Варя. «Что объяснить?» — озлился Середа. «Сейчас в нем вина смешалась с обидой в опасный коктейль, из пив которой рушили семьи, расставались навсегда влюбленные». «Что? Как ты меня прогнала, а Дана приняла? Или про то, как за мной огонялись мальчики из ПНУИ, а рядом всегда была Дана?» Кто это был единственный человек, который меня понял, поверил мне и был со мной до конца? Нет, со злостью проронила Варя. Объясни, почему ты мне изменил? Потому что, потому что не смог удержаться. Скажи, лучше не захотел. Да, не захотел. И не считай ту ночь ошибкой, вернее, ошибками, ибо ночей было много. Даже будь это возможно, я бы эти ошибки не стал исправлять. потому что не считаю их ошибками. Да и чего ради? С каких это пор тебя волнует тема прелюбодеяний? А вот с таких. Я же тебя не спрашиваю, что ты делала без меня. Ничего, крикнула Кутейщикова. И ни с кем. Понятно. Ну и дура. Ради кого ты себя берегла? Ну не ради ж меня, верно? Принца ждала. Долго ждать придётся. Вон тут скоро виртуалку восстановят. Там любые твои мечты мигом воплотятся. И будешь ты жить, поживать, хоть с принцем, хоть с тремя принцами. А я, ты уж извини, человек материальный и живу в материальном мире. И мне в этом мире нужна женщина для любви. Только не для той, о которой говорят и вздыхают на скамейке, а для той, которой занимаются двое. А ты задохнулась, Варя? А ты, чей это дом? Мой, буркнул Середа. Варя встала и холодно спросила: Где тут ближайший мотель? Не знаешь случайно? Не знаю, сказал Серида и тоже поднялся. Это твой дом. Оставайся. Живи. Уйду я. Он молча спустился во двор и из темноты выдвинулся Ур, ожидающий новых указаний. Продолжай исполнять программу, велел Серида и забрался в машину. "Одно хорошо, в этих гравилётах, гравиходах не нарушишь правил движения. Никого не собьёшь. Автоматика исправит твои ошибки. Жаль, что не всегда автоматика может помочь. Чёрная машина бесшумно прошивала проспекты и площади, пока не остановилась у знакомого тысячеэтажника. Верхушку его срезали сибумы. Гигантские грозди кварталов были рассеяны по всему Медведкову, но тот самый этаж был цел и подмигивал в темноте рубиновыми огоньками. и россыпями освещённых окон. Середа не думал, куда ему ехать или к кому. Руки и глаза сами привели его по нужному адресу. А и правда, куда ему ещё податься, верховному координатору Земли? Виктор поднялся на 2 км вверх, прошёл по галерее, спустился к нужному модулю. Дверь, прожжённая оперативниками ПНУИ, уже заменили на новую. Середа постучался. «Вот будет фокус», — подумал он, — «если Даны нет дома». Но дверь отворилась перед ним, и координатору сразу полегчало, когда радостная Дана бросилась ему на шею. «Привет, привет!» — прошептала она. «Привет!» Виктор погладил Дану по спине, ощутив вдруг сухость во рту. Он опустил руку ниже талии, а гладил две чудесные половинки. «Ты ко мне пристаешь?» — неуверенно предположила Дана. Угу. А ты останешься со мной? Угу. До самого утра? Угу. Ты милый. Впереди ничего не ответил. Его тоска схоронилась в тёмном закутке души, раздражение испарилось. И чего ты маяешься? подумал он, пока Дана торопливо освобождала его от мундира. Разве плохо тебе с этой верной и надёжной подругой? Мало ты получил от мадмозель Кутеещиковой, ещё хочешь? Как там пел Джафар? Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Ты ещё не выбрал?